Глава 26 Упить мавроде. Воскресенье, ноль один час, ноль две минуты. Ловко протирая высокие стаканы, бармен из-под тишка наблюдал за странной парочкой, занявшей столик в самой глубине зала. Мало того, что они совершенно игнорировали происходящее на сцене, а весь зал буквально ревел и истерически визжал от восторга, фонтанируя взлетающими к потолку разнообразными предметами туалета, так еще и заказали лишь минеральную воду. Сидят, друг с друга глаз не сводят. Боже мой, кого только в Москве сейчас не встретишь. Но не пьющие лесбиянки – это для России нонсенс. Может, туристки какие-нибудь? Ладно, в конце концов, не его дело. Локи проживала сочный качанчик брюссельской капусты, наколола на зубцы вилки следующий. Из середины брызнул соус – Раэль с ненавистью посмотрела на коричневую капельку, повисшую на голубом свитере, и ловко сняла ее чайной ложечкой. На блузке осталось жирное пятнышко. «Ты ешь, как свинья», — сказала она, подвигая тарелку локи. «Третью одежку уже за неделю стираю. Надо либо отсаживаться от тебя во время еды на пушечный выстрел, либо заставить оплачивать услуги прачечной». «Да ладно тебе!» — беспечно сказала Локи, раскусывая очередной качанчик. — Твоя проблема в том, что ты совсем не умеешь расслабляться. Я ж тебя для этого в клуб и вытащила. Ты только погляди, какой Масик танцует. Мускулистый Масик на сцене старательно прыгал, вращая фигурными ягодицами, прикрытыми стрингами. Женщины разного возраста визжали, как школьницы, и рвались к нему. А охрана с трудом сдерживала их напор. «Чего я тут нового увижу?» — кисло заметила Раэль, отпив минералки. «Убийцы вообще довольно ограниченные люди», — съязвила Локи, вытирая тарелку кусочком хлеба. «На что тебя, в принципе, хватило? На этот убогий маскарад с мужской одеждой? По-моему, наш пол все и так раскусили». «Слушай, не будь так примитивно огрызнулась Раэль. «В конце концов, это же Москва. Тут рулит стильный секс». Переодеться в мужские шмотки – не такая уж плохая идея. Я сама в этом городе давно перестала отличать, где у них мальчик, а где девочка. Гей-клубы растут как грибы, на поп-сцену никто из нормальной ориентации сто лет не пробивался. «Это да», – согласилась Локи. «Все смешалось. Мужики переодеваются в баб, а бабы – в мужиков. Тут даже пресса 10 лет не может разобраться, как правильно звать Верку Сердючку – она или он». Но реально ты перегнула палку, перестреляв такое количество народу. Представь себе завтра утренний выпуск новостей, когда в лаборатории найдут трупы мента с экспертом. Диджей врубил ударную песню «Шиз-э-маньяк». Толпа с визгой перешла на настоящий рев. В танцоров снова полетели лифчики и что-то кружевное. «Свидетелей всегда надо убирать», – прошептала Раэль. «Знаешь, у меня столько тысяч лет не было заказов. Пришлось срочно перечитать и просмотреть приличное количество триллеров. И везде рецепт один и тот же. Хоть один свидетель выживет, и все, киллеру кранты повяжут». «Так я и знала. Надо было отобрать у тебя день шакала», — хлюпнула соусом Локи. «Ты когда прочла, неделю даже в душ ходил в черных очках. Пистолеты вон купила с глушителями». «А лицо со шрамом. Ты ведь действительно хотела пойти на первое дело с пулеметом?» «Типа «say hello to my little friend». «Поприветствуй моего мелкого дружка». Жаргонный английский. Культовая фраза, сказанная Аль Пачино при появлении с пулеметом в руках. «Скажи спасибо, что я отговорила. Стрельба это по-македонски, как у Тарантино. Лучше б тебе такой заказ вообще не поручали». «Я чуток заржавела», — сознала Сраэль. Одно дело прибить толпу вооруженного народа, а другое – одинокого человека. Признаюсь, я существенно подрастеряла квалификацию в убийствах. Но ты же сама понимаешь, что Ангелы Возмездия давно переориентированы на другую работу. Здорово, да? Сначала тебе веками внушают, ты крутой киллер, сноси огнем и мечом всех, кто стоит на пути сил добра, а потом цели изменились. «Положи меч на полочку, дорогая, тебе уже подобрали новую работу, будешь составлять букеты из нежных розочек. В жопу бы им ставить эти розочки. Я тебе так скажу, если ангела однажды научить убивать, это потом сидит в перьях генетически». Ну, грохнула троих. «Четверых!» – поправила дотошный Локи. «Гаишника, который нас запомнил, уже забыла? Жестоко ты его, пулю в затылок и в речку». «Одним больше, одним меньше. Какая разница?» Тоном мальпачина произнесла Раэль. «Нас все равно не найдут. Ты знаешь, как работает здешняя полиция. Этот мент из Дмитрова был исключением». Огромный экран на стене беззвучно транслировал итоги новостей дня. В архивной записи мелькнули помятые щеки Сергея Мавроди, который триумфально выходил из тюрьмы. Народ встречал его салатом из яиц и сметаны. И без того недобрый личик Раэль перекосилась от ярости. — Вот его бы я и без лицензии прикончила, — прошипела она. — К сожалению, в разрешении на ликвидацию, которое Калипса забрала из тайника рл прописано только 10 человек. Раэль стукнула по столу голубой карточкой с голограммой в виде крыла. — И жирный минус. Строго сказано, что запрещается убивать без необходимости. Интересно, Как рл удалось выцеганить у голоса эту лицензию? Впрочем, извини, отвлеклась от темы. — Так ты знаешь, сколько я бабла из-за этого типа, кивок в сторону Мавроди, в итоге посеяла? По самую верхушку крыльев оказалась в долгах. — Ты вкладывала бабло в МММ? — подавилась капустой Локи. — Чокнулась, что ли? Нам же запрещено зарабатывать деньги на земле. — Какая ты правильная! — ехидно ухмылилась Раэль. «А на что мы тогда тут сидели?» «Да, таковы правила, но кто им следует?» «Нас отправляют на землю, где мы должны жить в определенных условиях. Но при этом командировочных не платят, ибо в раю не приняты к обращению никакие финансовые средства. Конечно, я покупала билеты МММ. На земле слишком много соблазнов, чтобы рядовой ангел мог им противостоять». Некоторые наши откровенно крышуют офисы Голоса. В конце концов, если его представители собирают хорошую кассу, то должны делиться. Так, кстати, Голос и велел. совершают пару чудес с телекинезом, прихожане жертвуют больше. Наход пополам. Многие находят иной выход. Держат банки на подставных лиц. Говорят, один архангел даже выбился в крупной олигархии. Правда, для этого ему пришлось ампутировать себе крылья, чтобы иметь возможность ходить в баню и заключать там нужные сделки. Паренька можно понять, мне тоже тяжело везде ходить с крыльями, привязанными плотно к спине. Затекают. Что касается МММ, то получение бабла на халяву не считается грехом. Если на тебя упало бабло, то это дар свыше. Кто без греха, пусть первый бросит в меня камень. Ой, напрасно ты так выражаешься. скривилась Локи. «Знаешь, местный народ, на тебя обрушится груда камней, и каждый будет заявлять, что в отличие от тебя чист и невинен. При голосе никто не признается в грехах». «Пусть», не сдавалась Раэль, «зато я не грешна в другом, и это главное. Даже во время жесточайшей депрессии я никогда не бухаю. Именно поэтому после смерти я и попала в рай. И это меня, кстати, совсем не удивило. А секс?» Игриво подмигнула Локи. «Ты ведь знаешь, что...» «Знаю», — прервала Юраэль. «Именно из-за того, что кое-кто нарушил правила насчет секса, мы обе с тобой понесли жестокое наказание и несем через годы вечную боль, которая останется с нами навсегда. Я сознаю свой ужасный грех. Но они... Они же не заслужили, чтобы с ними так, правда? Я каждую ночь вижу их во сне, как они заговорили». как пошли, как улыбнулись. И если бы не та сволочная записка голосу! Из глаз Раэль брызнули слезы. Она потянулась за салфеткой. Улыбка исчезла с лица Локи. Уголки ее губ дрогнули и опустились. «Да, на это трудно что-либо возразить», прошептала она. «Но дело даже не в нарушении правил. верно почти никто не следует. Эти уроды Заслужили смерть за то, что они сделали своими погаными руками. Ни у кого из тех двух ничего не наладилось после. Ты об этом знаешь? Они спустили нашу жизнь в унитаз в угоду своей зависти и интригам. И я так считаю. И Калипса. И Лаэли. Один лишь наивный Чарли искренне полагает, что использует нас. И ему не вдомек, что скорее мы используем его. А хороший ник мы придумали, схлипнула Раэль. Теперь нас точно можно называть Ангелы Чарли. Я не знаю, кто такой рл и мне плевать. Калипса переслала мне этот пластик с разрешением убивать при необходимости. Это все, что нужно. Но, видимо, он большая шишка среди Ангелов Возмездия. Только боссы могут получить такую карточку. Кстати, голос ее предательски задрожал. Как ты сейчас себя чувствуешь? Отлично, пожалуй, плечами Локи. Зря волнуешься. Хоть я и не стреляю с Хеклера направо и налево, но я такой же профессионал своего дела, как и ты. После того, как ангелам возмездия было приказано прекратить деятельность, я увлеклась медициной и весьма в ней преуспела. Звание доктора мне присваивали 15 универов, начиная с Нью-Йорка и заканчивая Сиднеем. «Кстати, тебе известно, как действует вирус? Если б мы заразились, то через сутки были уже мертвы». «Ангелов он убивает почти мгновенно, ты сама это поняла?» «Да, мы переправляли сыворотку обычной почтой, но никто ничего не заподозрил. К тому ангелов не обыскивает». «Я запаяла ее в цилиндрике, сверху вакуумная упаковка. Ничего не просочится. Лаэли предупреждена, как с этим обращаться». Кроме того, она не новичок. На базе проходила курс обращения с отравляющими веществами. Лаборатория себе за городом отгрохалась с такой шикарной аппаратурой. ФСБ обзавидуется. Инъекцию препарата в тушке предварительно тоже сделала. Причем дважды. Так что не звезди, подруга. Обе девушки рассмеялись. Одна из них сделала знак бармену. Тот, понимающий, кивнул, выпрыгнул из-за стойки и резво подлетел к столику. «Еще минеральный?» – осведомился он. За спиной бармена полупьяная женщина лет пятидесяти с размазавшейся по лицу дорогой косметикой свистела под улюлюками стриптизеров, стягивая из-под юбки белье. «Ага, тащи бутылочку!» – стрельнула в него глазами Луки. «И счет давай! Ребятки у вас на сцене масластые, смотреть не на что. Байники пойдем!» Вздохнув, бармен вернулся к стойке. Через секунду он возник у столика с бутылкой «Эвиан». Открыв воду, он молча разлил ее по бокалам и, не задерживаясь, ретировался обратно. Пятилетний опыт подсказывал ему. С этих двоих, кроме чаевых, ничего не обломится. Хотя в клубе клиентки расходились так, что танцевали голыми на столах. Выбирай любую. Однако он еще ни разу не встречал женщин, раскрепощавшихся после «Минералки». «Между прочим, сам Голос пил вино со своими учениками в гроте», – заметил Локи, пригубив воду. «Почему же тебе нельзя это делать?» «Свидетельства довольно разные», – хмыкнул Раэль. «Может, то был вообще виноградный сок. Кто сейчас подтвердит?» «Но даже если Голос и пил вино, то это не повод. Чего ты, людей не знаешь?» «Неизвестно, во что бы превратился рай, разрешить вам легальное употребление вина». По крайней мере, праведники из России бы точно не удержались. Афины? Эти вообще кошмар. Ты со своей добротой еще английским праведникам футбол свободно разреши смотреть. У нас такой рок-н-ролл начнется. всю мебель вокруг переломают. Девушки помолчали, дружно вертя в руках бокалы с водой. Потом одна из них с явной нежностью положила другой руку на плечо, погладив, что не укрылось от внимания бармена. «Не убивай больше никого, ладно?» Шепотом попросила Локи. «Я все-таки слегка старомодный ангел, и меня от таких вещей немного коробят». «Не буду», — великодушно согласилась Раэль. «Четырех человек вполне достаточно. Я поняла, что профессионализм не пропиваешь, при всем том, что я не пью. Надо будет и толпу разнесу снова, мне не привыкать». барман видел, как парочка снялась с места и, и, покачивая филейными частями, обтянутыми джинсами, направилась к выходу, держась за руки. Официант, проскользнув к столику, забрал с него бумажки, которые одна из посетительниц предусмотрительно придавила блюдцем. «Как жесток этот мир! Такие красивые девчонки и лесбиянки! Несправедливо! А ведь прямо ангелы!»